Пока Дрост прикуривал, Рыбников взглянул на часы. Без четверти три. скоро рассвет. Ничего, успеем, основную часть погрузили, кивнул СР на большую баржу. «Осталось только Сормовская. ерунда, пятая часть груза. Поживей, товарищи, поживей, подбодрил он грузчиков.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 Думаю, ударим осенью. Он осклабился. До тех пор пощипитесь Николашки, ещё пуха-перьев, пускай он перед народом совсем голеньким предстанет. Вот тогда и вмажем. Василий Александрович ответил на улыбку улыбкой. Дрозд даже не догадывался, что в эту секунду его жизнь, как и жизнь его восьми товарищей, висела на волоске.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 Улыбнулся одними губами Василий Александрович и снова подумал, как хорошо было бы переломить этому человеку шею, чтоб посмотреть, как перед смертью выпучатся и остекленеют его глаза. В этот миг тишина кончилась. Господин инженер, похоже, все закончили, шепнул Сморов. Фондорин и сам видел, что погрузка завершена.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 С баржи ответили беспорядочной пальбой в восемь стволов. Шпики выследили, хладнокровно оценил ситуацию Дрост. Только их мало, трое-четверо, навряд ли больше. Сейчас мы эту заковыку решим. Крикну ребятам, чтобы обошли слева и справа. Стойте,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 Фандорин не сводил глаз с баржи, готовой стрелять, как только кто-нибудь попробует сунуться на буксир. Не робейте, сказал инженер. Чего ее бояться? Столько уже народу на том свете нас с вами дожидаются, встретят как родного. и ведь какие люди ни считаны нынешним. Удивительно, но выдвинутый Фандориным аргумент подействовал. Филер приподнялся, и Наполеон дожидается И Наполеон. Любите Наполеона? рассеянно пробормотал инженер, щуря левый глаз. Один из боевиков, по-сообразительней других, полез с баржи на буксир. Эраст Петрович всадил пулю в обшивку прямо перед носом у умника, тот юркнул обратно под прикрытие борта. Внимательней.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 Смири товарищи, крикнул все тот же голос. У них патроны на исходе, руби швартовые. Корма баржи отползла от причала, мостки, заскрипев, рухнули в воду. Вперед, на боксер, все разом товарищи. И тут уж поделать было ничего нельзя, когда с баржи к носу кинулась целая гурьба людей, Фондорин и стрелять не стал. Какой смысл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 заплывущей по реке баржи продолжалось недолго. Ответный огонь с буксира быстро ослабел. Боевики всё реже рисковали высовываться из за железных бортов. Стекло в рубке вылетело, пробитое пулями, и рулевой вёл суденышко, не высовываясь вслепую. Из-за этого через полверсты от моста буксир налетел на мель и остановился.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 Что вы высматриваете? Господа революционеры на дне это ясно. После приедут водолазы, поднимут трупы и груз, сколько найдут. Здесь глубоко, повернулся инженер к гребцу. Об эту пору сажени две будет, местами даже три. Летом, как солнце нажарит, помельчает, а пока глыбка. Лодка медленно плыла вниз по течению. Эраст Петрович все не отрывал глаз от воды. Этот, что чашку кинул, отчаянный какой, сказал Брянцев. Не спас его круг. Глядите вон, он плывет!» И в самом деле, впереди на волнах покачивалось красно-белое пробковое кольцо. Ну как греби туда? На что он вам спросил поручик, глядя, как Фондорин тянется к спасательному кругу?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 "Не покачал он головой даже для них. На середине третьей минуты, сажнях в пятнадцати от лодки из воды вдруг показалась голова. "Грибы!" крикнул Фандорин лодочнику. "Теперь возьмем. если не остался на дне, возьмем. И, разумеется, взяли.